Глава 15. Исай был склон в своих действиях тем, что коптил небо в больнице. Его натуре присуща активность и непоседливость. Ему нужно постоянно заниматься делом, находиться в движении. Иногда казалось, что у него за спиной моторчик, как у Карлсона, который живет на крыше. Этот моторчик беспрерывно двигал Исаия вперед. На больничной койке он изнывал от неподвижности, поэтому издергал своих людей, заставляя крутиться как белок в колесе, требуя результатов. Сай каким-то двадцатым чутьем чуял, что вся каша варится не только одним неизвестным кровельщиком что Леонтий и его подельники – это лишь часть всех событий. Своими соображениями поделился с Акламенным. Многое не сходилось изначально, многое распадалось потом. Каждая версия имела изъяны, черные пятна, туманную пелену. Но в каждой версии могло появиться свое зерно. Разные события никак не связывались в одно целое, а это означало, что заказчиками, влияющими на эти события, вполне могли быть разные люди. После убийства Артема Исай поручил охранникам присматривать за его вдовой. Он не мог объяснить, чем руководствовался, но интуиция подсказывала – что упускать ее из поля зрения тоже нельзя. Тамара определенно побаивалась Райку, а та определенно ненавидела Тамару. Конечно, конфликт в свое время был возвращен Былеевым, но кто знает, в какой стадии он сейчас. С чего бы Тамаре сейчас беспокоиться? Ведь в любом случае она в выигрыше. Но вот Райка — это темное пятно. Хотя охранники считали, что просто убивая зря время, кружась за нею по городу, она болталась по ресторанам и кафе и не очень была расстроена потерей мужа. По большому счету, другого отношения к смерти Артема от нее ожидать не приходилось. А последние дни она как бы даже получила второе дыхание. Веселилась сверх всякой меры. В больницу к Исаю приехал его помощник Ваня Явбак. Рассказал свежие новости. Исай поинтересовался Райкой. «А чего Райка?» Съязвил Евбак. «Кажется, она довольна. Володя Соловей дело знает туго. Я специально его за ней приглядывать поставил. Он еще тот ходок». Тут по случаю ребята подметили, как он из ее постели выпрыгивал. «Да ты что? И давно это?» — удивился Исай. Он первый раз услыхал эту новость. «Да не узнавал!» — пожал плечами Ваня. «А это важно?» «Из его рук никуда она не вывернется. Парень крепкий!» Исай воспринял эту новость неоднозначно. «А если не Райка?» А Ваня не вывернется из ее рук. И это насторожило начальника охраны. Тем более, что поиск крота стоял на повестке дня. А что известно от Соловья о последних перемещениях и встречах Рейки? Оказалось почти ничего. Болталась по ресторанам и кафе, и все. Просто прожигала жизнь. Или с кем-то встречалась? Неизвестно. Странное наблюдение. Исай задумался. Что это? Упущение, просчеты соловья или нечто иное? Ткнул бока носом, и тот закрехтел и зачесал затылок. Исай взял список всех перемещений раки за последнюю неделю, и распорядился, чтобы Евбак негласно направил по этим кафе и ресторанам надежного парня, выведать как можно больше о посещениях вдовы Артема. Володю Соловья распорядился убрать из наблюдения за Райкой, во всеуслышание объявить, что она больше не представляет для них интереса. И Сай не сомневался, что эта информация обязательно дойдет до Райки. Он этого и хотел. При этом Евбак должен был скрытно направить в наблюдение за вдовой другого надежного охранника. Сам назвал новое имя одновременно, поручил понаблюдать за Володей Соловьем, за его встречами с Райкой. Последнее поручение несколько обескуражило Евбака. Он засомневался в необходимости такой проверки, ведь когда-то до этого перелопачивали охранников, стараясь отследить утечку информации. Соловей не вызвал никаких подозрений, он всегда был рядом и всегда был в числе надежных, проверяли других, а к Соловью вопросов не было, при этом, конечно, всегда знали что соловей это тот еще жук, влезет без мыла кому угодно и в какое угодно место. Однако Исай не слушал возражений, и Евбак подчинился. Охранник, направленный отрабатывать места посещения райки, миновав два заведения, очутился в третьем по списку в кафе, деревянские лапти, сел за стол, Вытащил фото и положил так, чтобы его хорошо мог видеть официант. Когда тот подошел с меню, показал ему на снимок. Послушай, приятель, посмотри на фото. Вспомни, когда она здесь была последний раз. Ты из Ментовки, что ли? Спросил официант, наклоняя голову и глядя на снимок. Насмешливо прищурился и старательно поправил черную бабочку. — Что на лбу написано? — спросил охранник, открывая меню и не понимая причину насмешки. Моргнул пару раз и отмахнулся. — Заказывать будешь или фоткой закусишь? Как бы не слыша клиента, проговорил официант и снова коснулся пальцами бабочки. — Давай, неси, — сказал охранник. Нежелание официанта ответить на его вопросы обескуражило парня. Было непонятным. Он чуть придвинул стул к столу и уточнил. «Только без выпивки. Я за рулем». Захлопнул и отложил меню. «Сам выбери, чтобы мясо полной горкой». Официант, высокий и стройный парень в белой рубахе с коротким рукавом, Удовлетворенно кивнул и быстро испарился. Затем появился вновь. Стремительный и гибкий. Принес сок и минеральную воду. Пояснил. Все как заказано. На мой выбор. О вкусах не спорят. Охранник взял в руки бутылку, прочитал название минеральной воды, одобрительно качнул головой. Пойдет. После этого... Опять показал официанту на фото и опять спросил. «Последний раз с мужиком была или одна?» «Удостоверение-то покажи», — попросил официант, откровенно разглядывая клиента и, видимо, не веря, что тот из полиции. Парень прищурился. Он, в общем-то, догадывался, о чем думал официант, вперив в него свой взор. Охранник по настоянию Евбака, выглядел как щеголь, чтобы пускать пыль в глаза. Костюм, галстук, белая рубаха, запонки, модная стрижка, самоуверенное выражение на лице. Полицейские в таком прикиде с вопросами в кафе не появляются. Но Евбак был прав. Будь охранник в другой одежке, в его легенду никто не поверил бы. Не тот формат для вычурно-красивой Райки. «Да не мент я!» — произнес и как бы с нежеланием выдавил. «Сучка моя загуляла, понимаешь?» «Понимаю», — отозвался официант, глядя на снимок, и согласился. «Это может». Посочувствовал. «И чего ей не хватает? Мало одного мужика, давай еще кого-то». Неожиданно спросил. «Слышь, может она у тебя лесбиянка?» «С чего ты взял?» Охранник расширил глаза, изображая на лице крайнюю растерянность. «Она тут у нас неоднократно ошивалась», — охотно пояснил официант. «Последний раз ее девица ждала. Кстати, твоя шмара с нею в нашем заведении не расстричалась. Бурно что-то обсуждала». Я не прислушивался, не люблю подглядывать в замочную скважину. Но, похоже, у них что-то не срослось. С какой девицей? Парень удивленно с любопытством присвистнул, как будто его задел такой поворот событий. Между тем подумал, что неплохо было бы узнать, о какой девице идет речь. Кто знает, что получится, если сложить одно с другим? Может, какая-то картинка и нарисуется, а это ты в ментуре узнай. Растянул губы в улыбке официант. Вчера здесь мент всех утюжил. Как раз этой девице очень плотно интересовался. Долго ковырялся, хотел глубже копнуть и нарыть больше. Ты про мою сучку ему рассказал? Как бы настороженно охранник повысил голос. Про твою он не спрашивал. Официант опять провел глазами по снимку, прищелкнул языком. Слыша, наш для тебя старуха. Чего ты рыщешь за нею? Найди другой предмет. В этом деле иная старуха лучше молодой, напомнил охранник и пояснил. Это огонь, баба, вулкан, стерва до мозга костей. Тогда другое дело. Протянул официант и вновь прицокнул языком. «А что случилось-то? Почему мент ее подружку выковыривал из вас?» Спросил парень и как бы в оправдание пояснил. «Нет, ты понимаешь, я не хочу вляпаться в какую-нибудь грязную историю. С этим бабьем можно загрохотать, как по рельсам. Если проститутка, то не в счет. А если наркотики, сам понимаешь». Может, проститутка, а может, наркотики. Безразлично, сказал официант и повел плечами. Это не мое дело. На внешность твоя баба просто краля что надо. Я ее сразу заприметил. Красивая очень и деньгами сорит, как мусорит. Сама кует или тебя доит? По твоему виду не угадаешь, какими денежками ты ворочаешь. А может, у нее на шее сидишь? Мой вид доводит ее до экстаза. Улыбнулся парень и, делая лицо загадочным, подмигнул официанту. Тогда понятно. Растянул губы в улыбке официант. Где бы мне на такую стерву напасть? Все попадаются, какие в мой карман заглядывают, чтобы опустошить его. Ладно, пойду за блюдами. Охранник налил в бокал минеральной воды и залпом выпил. Через два дня он закончил обход кафе и ресторанов по списку и по телефону доложил об этом Исаю. Тот распорядился ему подъехать в больницу и выслушал всю информацию. Отпустив парня, Исай поковылял на костылях в палату к Корозову. Глеб прохаживался по палате, иногда поглядывал в зеркало на стене и насупливался. Повязки, бинты, Ныло плечо, болели ребра. Два из них после взрыва в магазине были сломаны. Все не как у людей. Опухшее лицо в ссадинах и синяках, заклеенных пластырем, походило на лицо закоренелого бандита. Корозов раздраженно стискивал губы. Когда находился один в палате, сдерживать себя переставал. Скрипел зубами и сжимал кулаки. Хорошо, хоть глаза целы и руки с ногами не поломало, а ребра заживут. Впрочем, он по себе уже чувствовал, что идет на поправку. И даже зеркало начинало фиксировать это. Исай зашел к нему без стука. Глеб повернулся к двери, окинул его взглядом с ног до головы, глянул на костыли. — Что, нога? — Пройдет, — неэмоционально ответил Исай. «Не могу лежать, Глеб, не мое это занятие!» Он откинул челку. На Исае была белая футболка и серые домашние брюки с задранной выше колена одной штаниной. На голени гипсовый лангет. «Плохо работаем, Исай, коли попадаем в бандитские капканы!» Посуровил Корозов. «У нас дел не в проворот, а мы здесь прохлаждаемся. Магазин разрушен». Надо срочно восстанавливать. А директриса-то здесь лежит. Я недавно заглядывал к ней. Бодрится. Молодец. Но как бы не пришлось мне искать другого директора. Хоть она и пытается скрывать это, но видно, что женщина напугана. А директриса из нее хорошая. Магазин был прибыльным. Жаль, если не останется. Я думаю, останется. Успокоил Исай. Она смелая женщина. Ей палец в рот не клади. Приходилось наблюдать. Он оперся на костыли, выставив вперед забинтованную ногу. Но я по другому поводу заглянул сейчас. У меня появилась интересная информация, Глеб. У тебя всегда интересная информация. Только мы почему-то все еще топчемся на месте и прохлаждаемся на больничных койках. Сумрачно проворчал Корозов. Проверкой мест, которые последнюю неделю посещала Райка Былеева, выявлено кое-что новенькое, — продолжал говорить Исай. — В кафе деревенские лапти повезло. — Что это за лапти еще? — изумился Корозов. — Никогда не слышал. — Что за лаптежники организовали такое кафе? Не иначе сами лапти деревенские. Уж лучше бы рваные или драные лапти. Кафе, как кафе, обычное, привлекают названием. Каждый сходит с ума по-своему, — ответил Исай. Так вот, выяснили, что Райка была там на встрече с какой-то девицей и встречалась с нею не первый раз. Но наиболее важное не в этом, а в том, что этой девицей за день до моего человека интересовалась полиция. Позвони Аристарху, Глеб. Здесь может появиться какая-нибудь отгадка. Наверняка это были его опера. А вдруг что-нибудь срастется? Корозов взял со стола телефон. Аристарх, слушай, не твои люди недавно были в кафе Деревенские лапти? Девицу какую-то разыскивали. Почему я интересуюсь? С этой девицей в этом кафе встречалась Райка Былеева. Ну да, вдова Артема. И представляешь, не один раз. Были твои ребята? И что же та девица натворила? Ее нашли убитой вместе с Бородавкиным? Вот это номер. Так Получается, что, возможно, Райка Былеева тоже имеет какое-то отношение к этой истории? Интересно, какое. Вот это новость. Кто кого удивил? Я тебя или ты меня? Согласен, удивили друг друга. Иса отличился. Вот видишь. Больницы ему на пользу стали появляться кое-какие результаты. Просто потому что здесь я чаще поругиваю его. Пошутил и посмотрел на Исая Глеб. Тот не придал значения последним словам Корзова, но ухватил из его разговора с Акламином, что, кажется, на этот раз может появиться свет в конце тоннеля. Присмотрись к ней. Проговорил Корозов Исаю, отключив телефон, и медленно, преодолевая боль в ребрах, глубоко вдохнул в легкий воздух.